3. Аристотель, изгнанный из Афин в последний год его жизни, поселился во владениях своей матери, в Эвбее, и писал завещание. Ему было без малого 62. Аристотель чувствовал, что это последний год его жизни, и часто размышлял о Сократии за три четверти века до того сидевшем в тюрьме, ожидая дня казни.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 и всю жизнь родил о благе общества, свою бедность. На судей оно впечатление не произвело. К той поре, как мы теперь знаем, блеска величия Греции, олицетворением коих более века служили Афины, пришли к концу. Война со Спартой была проиграна, империя распалась, Исхил, Софокл и Еврипид умерли. Ко времени, когда Платон основал свою «Академию», а молодой Аристотель приехал на юг, чтобы стать его учеником, от этого блеска осталось и того меньше, собственно говоря, от него мало что уцелело уже к рождению Платона. Первые свои 24 года Платон прожил в городе, втянутом в войну, который он выиграть не мог и в которой большинство людей блеском происхождения равных Платону сражаться не желали. Когда Платон родился, Сократу уже перевалило за 40. Ему было за 60, когда они познакомились, так что Платон не мог дольше 10 лет знать человека, коему предстояло вдохновить его на пожизненное служение мысли, человека, гибели которого предстояло наполнить его горьким, граничащим с ненавистью, разочарованием в политических свободах и материалистической ориентации демократического города, накрепко связанного с двумя этими именами. Век Перикла, ныне почитаемый нами Золотым веком Афин, завершился буквальным образом со смертью Перикла на втором году 27-летней войны, в ходе которой этот самый разумный и конструктивный из политических лидеров неуклонно вел свой город к полному поражению, безоговорочной капитуляции и утрате мощи и империи. То был год моровой язвы завезенный морем с Верхнего Нила в обнесенный стеною город, второе лето подряд осаждаемый суши войсками Спарты и ее союзников. Перикол и без того истомленный парламентскими препонами, чинимыми ему консервативной аристократией с одной стороны и радикальным деловым сообществом с другой, не говоря уже о череде личных трагедий, В конце концов и сам оказался среди десятков тысяч жертв этой болезни и умер, придерживаясь разумной военной стратегии, которой по его соображениям предстояло всего за год привести город к победе и почетному миру. Он распорядился согнать всех, кто жил в окрестностях Афин за длинные стены, что окружали город и тянулись на четыре мили к портам Пирея. Множество людей ютились в палатках разбитых на улицах, и помирали в них. Со стен, защищавших их от спартанцев, эти люди видели на многие мили вокруг, как придают огню их дома и посевы. Радости никто не испытывал. Периклу было от чего томиться. Перикл, аристократический лидер радикальной демократической партии, не принадлежал к тем фигурам греческой истории, на которые Платон, аристократ или Аристотель – Представитель профессиональной элиты могли бы оглядываться без значительной доли неприязни и неодобрения. В последний свой час, лежа в постели, Перикл слушал, как родственники и друзья, думая, что он уже впал в беспамятство, перебирают его возвышенные достижения. Девять трофеев, установленных им как стратегам в честь военных побед, Здания и скульптуры великой красоты, подобной которой мир еще не знал, расцвет литературы и интеллектуальной жизни, расширение империи, развитие торговли и увеличение дани от подчинившихся Афинам городов и островов. Перикол открыл глаза. «Почему же вы ничего не говорите о самом прекрасном и самом великом из моих притязаний на славу?» неодобрительно прервал он их разговор. «Ведь из-за меня никто из Афинян не облачился в траур». Они не стали ему возражать, потому что это было неправдой.